Глава 25. Герцэг так полагает, Герцэг советует так. Шекспир. Ричард III. Граф Оксфорд привык видеть воинский блеск и великолепие. Тем не менее, его поразило величественное зрелище бургундского стана, в котором под стенами Дижона Карл богатейший государь в Европе старался блеснуть невероятной пышностью, поощряя своих вельмож к такой же роскоши. Палатки даже самых низших его офицеров были из бархата и шёлковой материи, а на шатрах вельмож и военачальников блистала золотая и серебряная парча, разноцветные ковры и другие драгоценные ткани, которых ни в каком другом случае не стали бы употреблять для предохранения себя от непогоды, но скорее их самих сочли бы достойными тщательного сбережения. Стоящие в карауле конница и пехота имели богатейшее оружие. Превосходная сильная батарея артиллерии была расположена при входе в лагерь, и в начальнике ее Филлипсон узнал Генриха Кольвина, англичанина простого происхождения, но прославившегося искусством своим действовать этими страшными жерлами, незадолго перед этим вошедшими во всеобщее употребление.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 Солдаты весело толпились вокруг странствующих певцов или пировали в маркетанских палатках. Наконец, посреди разнообразного блеска этого воинского зрелища, путешественники наши достигли шатра самого герцога, перед которым плавно развевалось на вечернем ветерке большое великолепное знамя с гербами этого государя, герцога шести областей, графа 15 графств. которого по его могуществу, по его воинским доблестям и по успехам, венчающим все его предприятия, страшилась целая Европа. Провожавший их оруженосец переговорил с некоторыми из приближённых герцогу людей, и англичане тотчас вежливо были приняты. Им отвели для жительства находящуюся по близости генеральскую ставку. Туда же внесли их пожитки и подали им разных закусок. Так как лагерь сказал угощавший их слуга: "Наполненн разноплеменными солдатами, на которых нельзя много полагаться, то герцог бургундский для безопасности ваших товаров приказал поставить к вашей палатке особого часового. Между тем будьте готовы представиться его высочеству, так как вероятно, он скоро за вами пришлёт". Действительно, старшего Филипсона вслед за тем потребовали к герцогу И он был введён задним ходом в ту часть герцогского шатра, которая, отделяясь деревянной перегородкой и плотными занавесами, составляла внутренний особый покой Карла. Простота комнатной обстановки и небрежная одежда на герцоге составляли резкую противоположность с наружным великолепием ставки. Карл, который как в этом отношении, так и во многих других был очень далёк от разумной последовательности выказывал на войне в своём наряде, а иногда и в обращении с окружающими какую-то суровость или даже грубость, более приличной, как у немецкому ландскнехту, чем столь знаменитому государю. И в то же время обязывал своих приближённых и вассалов одеваться с возможной пышностью и строго блюсти субординацию. как будто бы право носить простое платье, пренебрегать всяким принуждением и уклоняться от самых обыкновенных приличий предоставлено одному только государю. Тем не менее, когда он хотел придать важность своей особе, то никто не умел одеться так изящно и держаться с таким величием, как Карл Бургундский. На туалетном столике герцога лежали цветы и гребёнки, которые давно могли бы требовать замены. Изношенные шляпы и платья, ошейники для собак, кожаные пояса и другие столь же ничтожные вещи, между которыми, казалось, случайно были брошены огромный бриллиант, знаменитый санси, три рубина, известный под именем трех антверпенских братьев, другой большой бриллиант, называемый фландерской лампой, и еще несколько дорогих камней, едва ли уступающих первым в цене и в редкости. Это необыкновенное смешение подходило к нраву самого герцога, который соединял жестокость с правосудием, великодушие с снизостью, бережливость с расточительностью и щедрость со скупостью, противореча сам себе во всём, кроме разве одной упорной непреклонности выполнять однажды принятое им намерение, каково бы ни было положение вещей и каким бы опасностям он не подвергался. Окруженный этой смесью драгоценностей и безделушек, раскиданных в его уборной, герцог Бургундский встретил английского путешественника громкими приветствиями. «Добро пожаловать, господин Филлипсон, добро пожаловать! Уроженец той земли, где купцы, короли и первейшие вельможи! Какие новые товары привез ты мне для приманки? Клянусь святым Георгием, вы, господа торговцы, хитрый народ!» Со мной нет никаких новых товаров, государь, отвечал англичанин. Я привёз только те вещи, которые уже представлял вашей светлости при последнем нашем свидании, в той надежде, что теперь они будут приняты вами благосклоннее, чем тогда. Хорошо, господин, э-э, Филипп Виль, так, кажется, зовут тебя. Ты очень неопытный продавец, или считаешь меня слишком глупым покупателем? Если думаешь соблазнить меня теми же товарами, которые мне уже раз не понравились. Перемена, навезна, вот друг мой основание торговли. Твои ланкастерские товары ценились в своё время. Я покупал их так же, как и другие, и вероятно, дорого платил за них. Но теперь везде вошли в моду йоркские. Может быть, между Чернью, сказал граф Оксфорд. Но для таких душ, как у вашего высочества, верность, честь и правдолюбие, драгоценности, которых никакая перемена образа мыслей или вкуса не в состоянии вывести из моды. Говоря правду, благородный Оксфорд, внутренне, в глубине души, я ещё чту эти старомодные добродетели, и потому-то я так уважаю тебя, который всегда ими отличался. Но положение моё очень затруднительно, и если я сделаю ошибку в эту критическую минуту, то, может быть, разрушу цель, к которой стремлюсь всю жизнь. Заметь хорошенько мои слова, господин купец. Сюда прибыл твой старый соратник Блэкборн, которого называют Эдуардом Йоркским и Лондонским. Он явился с таким запасом луков и копий, какого никогда еще не было во Франции со времен короля Артура. Он предлагает мне участие в своем торге, или, говоря прямо, вызывается действовать заодно с Бургундией, с целью выгнать из норы эту старую лисицу Людовика и прибить к дверям конюшни его шкуру. Словом сказать, Англия... приглашая меня вступить с ней в союз против моего хитрейшего и непримиримейшего врага, короля французского, даёт мне способы разорвать цепь подданства и возвыситься в степень независимого государя. Как ты думаешь, благородный граф, могу ли я противиться такому обольстительному соблазну? Вам следует предложить этот вопрос кому-либо из ваших бургундских советников. сказал Оксфорд. Так как он совершенно уничтожает успех моего поручения, и я не могу беспристрастно отвечать на него. Однако, продолжал Карл, я спрашиваю тебя как благородного человека, что ты можешь сказать против сделанного мне предложения? Скажи мне твоё мнение, и скажи откровенно. Государь, мне известно, что ваше высочество никогда не сомневается в успехе дела, на которое вы раз уже решились. Однако хотя такое качество и свойственно принцу, хотя оно иногда содействует исполнению его предприятий, как это неоднократно и случалось, но бывают такие обстоятельства, в которых, держась упорно на раз намеченной цели единственно потому, что мы на неё уже решились, мы стремимся не к успеху, а к гибели. В самом деле, взгляните теперь на эту английскую армию. Зима наступает, и где же разместить вы эту армию на зимние квартиры? Как её кормить? Кто станет ей платить? Угодно ли будет вашему высочеству принять на себя все издержки и хлопоты, чтобы подготовить её к походу будущей весной? Вы можете быть уверены, что английская армия никогда не бывала и не будет в состоянии воевать. пока не проведёт вне своего острова некоторое время, чтобы приучиться к военной службе. В целом в свете нет людей более способных к военному делу. Но они теперь ещё не настоящей войны, и вашему высочеству придётся обучать их за свой счёт. Если бы и так, то всё-таки я полагаю, что в Нидерландах будет чем прокормить этих объедал несколько недель, что найдутся деревни чтобы разместить их по квартирам. Офицеры, чтобы приучить их к военной дисциплине, и палачи, чтобы смирять непокорных. Но что будет потом? Вы идёте на Париж. Присоединяете к похищенной Эдуардом Короне ещё одно государство. Возвращаете ему все области, которыми Англия когда-либо владела во Франции: в Нормандии, Менне, Анжу, Гаскони и повсюду в иных местах.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 очень часто доказывала, что родственные узы мало предохраняют от величайшего вероломства. Правда твоя, граф. Кларисс изменил своему тестю. Людовик отравил своего брата. Семейные связи, они ещё действуют на частного человека, в его домашнем кругу, но их не сыщешь ни на поле сражения, ни в пышных чертогах. Я очень хорошо знаю, что родство моё по жене с Эдуардом мало бы мне помогло в случае нужды. Надеяться на него было бы то же, что сесть верхом на необъезженную лошадь, взнуздав её женской подвязкой. Но что же из всего этого выходит? Эдуард воюет с Людовиком, и для меня всё равно, кто бы из них ни остался победителем, потому что через ослабление того или другого я сделаюсь сильнее.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 которые приобретут себе в этом деле и славу, и добычу, будут достаточны для возвращения потомку Ланкастерского дома, неправильно лишённому престола, законно принадлежавшего ему по рождению наследia. Кажется, любезный граф заметил Герцэг: "Ты прямо приступаешь к делу. Но мы видали столько привратностей судьбы относительно Йорков и Ланкастеров, что поистине не знаем, кому из них небо предоставило правую сторону". и кому народная любовь вручила власть. У меня совершенно кружится голова от этих необыкновенных переворотов, происходящих в Англии. Это доказывает, государь, что перевороты эти ещё не кончились, и что ваша великодушная помощь может доставить правому делу решительный перевес в успехе. Вы, господа англичане обеих партий, слишком самолюбивы, полагая, что дела вашего безумного острова столько же занимательны для целого света, как для вас самих. Ни Йорк, ни Ланкастер, ни брат Благборн, ни родственница моя Маргарита Анжуйская даже при содействии Джона де Вера не проведут меня. Сокола не приманивают пустыми руками. Оксфорд, отлично знавший нрав герцога, предоставил ему полную свободу излить свое негодование, возбужденное в нем мыслью, будто бы ему осмеливаются предписывать, что ему делать. и как вести себя. Наконец, когда он замолчал, граф хладнокровно сказал, «Точно ли я слышу благородного герцога Бургундского, того, с кого берут пример все рыцари Европы? Он ли это говорит, что не находит никакой причины, чтобы решиться помочь злополучной королеве и содействовать восстановлению павшего царственного дома? Разве здесь не предвидится обильная жатва добычи и почестей?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 Одно скажу тебе, Джон Оксфорд. Когда мы с тобой носили ещё юношеское оружие, то слова рыцарская честь, любовь красавиц, слава и прочее были очень приличными символами, вырезанными на наших белоснежных щитах и довольно достаточным поводом, чтобы идти в бой. Да и теперь ещё, хотя я уже устарел для этих дурачеств, однако на турнире всё ещё не откажусь, как истинный рыцарь, пожертвовать собой. Но когда приходится выдавать большие суммы денег и отправлять за море флот, тогда мы должны представить нашим подданным более благовидные предлоги, вовлекая их в войну. Мы должны указать им какую-нибудь цель, клонящуюся к общественному благу или хотя бы к нашей собственной выгоде. Таково положение дел в свете, и говоря истинную правду, Оксфорд, я намерен идти по этой дороге. Боже, сохрани, чтобы я стал приглашать ваше высочество действовать иначе, как для блага ваших подданных. Деньги, которых мы просим, не подарок, а только заем. Маргарита охотно оставит в залог эти драгоценности, цена которых, я полагаю, известна вашему высочеству. — А-а-а, — сказал герцог, — наша родственница хочет сделать из меня жида, ростовщика, однако Оксфорд... Может быть, эти бриллианты действительно мне понадобятся, так как если мы в этом деле сойдёмся, то мне самому придётся прибегнуть к Ростовщикам, чтобы помочь Маргарите в нужде. Я обратился к сословиям моего герцогства, которые теперь собрались, и ожидаю от них значительного пособия. Но между ними есть беспокойные головы и скупые души. Поэтому на случай, если мне с ними не удастся договориться, Оставь эти драгоценности здесь, на столе. Теперь допустим, что я ничего не потеряю из моего кошелька, совершая рыцарский подвиг, к которому ты меня склоняешь. Но тебе известно, что государи не начинают войны, не имея в виду каких-нибудь выгод. Выслушайте меня, ваше высочество. Вы, конечно, поставили себе целью соединить обширные владения вашего отца с теми, которые вы приобрели оружием, и составить из них твёрдое, незыблемое герцогство. Скажи королевство, прервал его Карл. Это название звучнее. Королевство, говорю я. Венец которого так же будет красив на челе вашего высочества, как на Людовике французская корона. Не нужно слишком большой проницательности, чтобы отгадать моё намерение, сказал Герцик. Иначе для какой же ещё цели я стал бы надевать шлем и обнажать мой меч? Для чего бы войскам моим занимать Влотаринги крепости и выгонять из неё этого нищего дева демона, который имеет наглость требовать её как своё родовое наследие? Итак, любезный друг, увеличение Бургундии есть такое дело, за которое Герцк этой прекрасной области обязан сражаться, пока он в состоянии сидеть на коне. Но «Ну разве вы не думаете, сказал английский граф, если уж мне позволено говорить с вашим высочеством свободно, по праву старого знакомства, разве вы не думаете, что на этой карте ваших владений, хотя и хорошо округлённых, есть ещё нечто на южных границах, могущее доставить большие выгоды королю бургундскому? Не могу догадаться, что ты под этим разумеешь, сказал Герциг, взглянув на карту Бургундии, на которую англичанин обратил его внимание. и устремив потом свои большие проницательные глаза на лицо изгнанного графа. Я хочу сказать, продолжал последний, что для столь могущественного государя, как ваше высочество, нет границы безопаснее моря. Вот Прованс, лежащий между вами и Средиземным морем. Прованс с его прекрасными гаванями, с его плодородными полями и виноградниками. Не выгодно ли было бы включить его карту ваших владений так, чтобы вы могли, держа одну руку у Средиземного моря, коснуться другой берегов Северного океана во Фландрии. Прованс, говоришь ты, подхватил Герцх с живостью. Как? Да я только и брежу провансом. Не могу слышать апельсинного запаха, не вспомнив об его благоухающих лесах и рощах, об его оливковых, лимонных и гранатовых деревьях. Но как овладеть им? стыдно было бы тревожить Рене, безвредного старика, который мне близкий родственник. Притом же он дядя Людовику, и по всей вероятности, обойдёт дочь свою Маргариту, он уже назначил короля французского своим наследником. Ему можно противопоставить соперников особі вашего высочества, сказал граф Оксфорд, если вы согласитесь оказать Маргарите Анжуйской помощь, которую она через меня у вас просит. Возьми всё, чего ты хочешь, вскричал Герцк: Возьми вдвое людьми и деньгами. Доставь мне только предлог на приобретение Прованса. Хотя бы он так был тонок, как волос королевы Маргариты. И предоставь мне свить из него канат. Но я глуп, что слушаю бредни человека, который будучи сам всего лишён, ничего не теряет, лаская других несбыточными надеждами. Карл, говоря это, едва переводил дух и совершенно изменился в лице. "Я не такой человек, Ваше Высочество", сказал граф. "Выслушайте меня. Рене удручён летами, любит покой и слишком беден, чтобы поддерживать в должном приличии свой сан. Он слишком добр или слишком слаб, чтобы обременять своих подданных новыми налогами. Он утомлён борьбой со злой своей судьбой". и желает отказаться от своих владений. От своих владений, вскричал Карл. Да, от тех, которые состоят ещё в его власти, и от других, на которые он имеет право, но которые от него уже отошли. Ты меня ошеломил, сказал Герцог. Рене отказывается от Прованса. А что говорит Маргарита? Согласится ли она на такой унизительный поступок? Лишь бы только увидеть Ланкастера торжествующих в Англии, она готова отказаться не от одних владений, но от самой жизни. И впрочем, это пожертвование не так велико, как оно кажется. По всей вероятности, по смерти Рене король французский объявит права свои на Прованс как на область, которая должна перейти в мужское колено. И тогда никто не в состоянии будет поддержать наследственные права Маргариты. как бы справедливы они ни были. Они справедливы и неприкосновенны, воскликнул Карл. Я не потерплю, чтобы они были нарушены или оспорены, то есть когда они будут переданы мне. Военная политика и общественное благо требуют, чтобы ни одна из больших областей не была опять присоединена к французской короне, в особенности если она находится на голове столь хитрого и столь вероломного монарха, каков Людовик Бургундия, соединённая с Провансом, владения простирающиеся от немецкого океана до Средиземного моря. Оксфорд, ты мой ангел-хранитель. Ваши высочества должны однако подумать о том, сказал Оксфорд, что королю Ренне необходимо обеспечить приличное содержание. Конечно, конечно, он будет иметь несколько дюжин певцов и фигляров, которые бы могли играть, петь и ломаться перед ним с утра до ночи. Мы составим ему двор из трубадуров, которые будут петь, сочинять стихи и произносить любовные приговоры, утверждаемые им самим, верховным царём любви. И Маргарита также получит приличное содержание, какое ты сам ей назначишь. Эту статью легко уладить, отвечал Оксфорд. Если наши предприятия увенчаются успехом в Англии, то Маргарите не будет нужна помощь Бургундии. Если же это ей не удастся, но она уйдёт в монастырь, где вероятно недолго попользуется тем содержанием, которое ваша светлость по своему великодушию ей назначите. Без сомнения, отвечал Карл. Но клянусь тебе всеми святыми, Джон Девер, что настоятельница монастыря, в который удалится Маргарита Анжуйская, будет иметь у себя неукротимую послушницу. Я её очень хорошо знаю. Она похож на мою борзую Горгону, которая с какой бы другой собакой она ни была на сворке, непременно заставляет её идти по избранной ею дороге или давит её в случае сопротивления. Так Маргарита поступала со своим простодушным мужем, и её отец, глупец другого сорта, должен по необходимости быть таким же сговорчивым. Я думаю, что если бы мы были запряжены с ней вместе, то у меня очень болела бы шея. пока бы мне не удалось привести ее к покорности. Но ты нахмурился за то, что я шучу над упрямым нравом моей родственницы. «Государь», — сказал Оксфорд, — «каковы бы ни были недостатки моей повелительницы, но она в несчастье и в отчаянии. Она моя государыня, и при том родственница вашего высочества». «Хорошо, граф», — отвечал герцог, — «оставим шутки». Сколько бы мы ни полагались на отречение короля Рене, я опасаюсь, что трудно будет заставить Людовика XI столь же благоприятно, как мы, смотреть на это дело. Он будет опираться на то, что прованское графство должно переходить в мужское колено, и что ни отречение Рене, ни согласие его дочери не могут воспрепятствовать возвращению его французской короне. Потому что король сицилийский как они называют Рене, не имеет наследников мужского пола. В таком случае, если будет угодно вашему высочеству, вопрос этот решится на поле битвы. В иной раз уже с успехом ополчались против Людовика по причинам гораздо менее важным, чем это. Я только могу сказать вам, что если содействие вашего высочества доставить молодому графу Ричмонду успех в его предприятии, то вы получите в помощь три тысячи английских стрелков. И Джон Оксфорд, за неимением другого лучшего вождя, сам должен будет привезти их к вам. Эта помощь немаловажна, — сказал герцог, и цена ее еще более возвысится присутствием того, который обещает привезти ее. Твоя служба, достойный граф, Была бы для меня драгоценна даже и тогда, когда бы ты явился ко мне один с мечом своим и в сопровождении одного пажа. Я знаю голову твою и сердце. Но возвратимся к нашему делу. Изгнанникам, даже самым умным, позволительно давать обещания, и иногда, извини меня, любезный граф, обманывать самих себя и своих приятелей. Какие ты имеешь надежды на успех? склоняя меня пуститься в этот бурный и опасный океан ваших гражданских мятежей. Граф Оксфорд, вынув из кармана составленный им чертёж, объяснил герцогу план своего предприятия, основанный на предполагаемом восстании приверженцев Ланкастерского дома, о котором достаточно сказать, что хотя он и казался чрезвычайно дерзким, но был так хорошо обдуман, что в те смутные времена и под предводительством такого начальника, как граф Оксфорд, известного своими стратегическими способностями и политической прозорливостью, представлял полную вероятность успеха. Между тем, как Герцк разбирал подробности предприятия, тем более для него привлекательного, что оно согласовалось с его характером, между тем, как он исчислял оскорбления, нанесённые ему шурином его Эдуардом IV и раздумывал о представляющемся ему случае к отмщению, С надеждой сделать важное приобретение, уступкой ему Прованса Рене Анжуйским и его дочери, английский вельможа заметил ему, как необходимо не терять ни минуты времени. Исполнение этого плана требует наивеличайшей поспешности. Чтобы обеспечить его успех, я должен прибыть в Англию со вспомогательным войском вашего высочества ранее, чем Эдуард Йоркский успеет возвратиться туда из Франции со своей армией. Забравшись сюда, сказал Герцк: "Наш любезный шурин не поспешит воротиться назад. Он найдёт здесь черноглазых француженок и славное французское вино. А родственник наш Блэкборн не такой человек, который решился бы тотчас же расстаться с такими наслаждениями. Ваше высочество, я буду говорить правду о моём неприятеле. Эдуард беспечен и сластолюбив. Когда всё вокруг него тихо, Но лишь только почувствует он опасность, вы увидите в нём всю бодрость откормленного коня. С другой стороны, Людовик, который редко не находит средств для достижения своей цели, решился употребить все усилия, чтобы заставить английского короля переплыть обратно через море. И потому быстрота действий, великий государь, быстрота должна быть душой нашего предприятия. Быстрота действий, повторил герцог бургундский. Хорошо. Я отправлюсь с вами. Вы при мне сядете на корабли, вы получите храбрых и испытанных воинов, каких нигде нет, кроме как в Артуа и в Геннигау. Извините ещё раз ваше высочество нетерпение утопающего несчастливца, который умоляет о скорейшей помощи. Когда мы отправимся к берегам Фландрии, чтобы приступить к выполнению этого великого предприятия? Ну, через 2 недели или, может быть, дней через 7. Словом сказать, Как только я порядком проучу эту шайку воров и разбойников, которые поселившись на вершинах Альп, производят на наших границах запрещённый торк, мошенничество и грабёж. Ваше высочество, конечно, изволите говорить о союзных швейцарцах? Да, так называют себя эти грубые мужики. Они, подобно сорвавшейся с цепи дворовой собаке, пользуясь своей свободой, губят и рвут всё, что попадается им на дороге. Я проехал через их страну из Италии и слышал, что кантоны намереваются отправить послов, чтобы испросить мира у вашего высочества. Мир! вскричал Карл. Очень миролюбивым образом поступили их посланники, воспользовавшись бунтом жителей Лаферета, первого укреплённого города, который лежал на их пути. Они взяли его приступом, Захватили Арчибальда фон Гагенбаха, который мною был поставлен комендантом крепости и губернатором всего того округа. Стало быть, действовал во всем от моего имени, а они осмелились осудить его и казнили на торговой площади. Такая обида должна быть наказана, сир Джон Девер. И если в настоящий момент, говоря с тобой об этой обиде, я, как ты видишь, Не предаюсь тому ужасному гневу, который она, эта обида, должна возбуждать во мне, то это от того, что я уже приказал повесить подлых бродяг, выдающих себя за посланников. Ради бога, ваше высочество! Государь, вскричал англичанин, бросаясь к ногам Карла. Ради вашей собственной славы и ради мира всего христианства, отмените этот приказ, если он действительно вами отдан. Что значит это участие? спросил герцог Карл. Какая тебе нужда до жизни этих людей, кроме разве того, что эта война может замедлить на несколько дней исполнение твоего плана. Она может совершенно его разрушить, сказал граф. Выслушайте меня, государь. Я проехал с этими людьми часть моей дороги. Ты? Ты был спутником подлых швейцарских мужиков? Должно быть, несчастье слишком уж смирило гордость английских вельмож, коль скоро они выбирают себе таких товарищей. Я случайно попал к ним, сказал граф. Некоторые из них благородного происхождения, и я так уверен в их миролюбивых намерениях, что готов сам быть за них порукой. Клянусь Богом, милорд Оксфорд, вы делаете им слишком много чести, вызываясь быть посредником между ними и мной. Позвольте мне вам заметить, что я и то довольно снисходителен. позволяя вам из-за уважения к нашей старой дружбе говорить о ваших собственных английских делах. Мне кажется, что вы могли бы избавить себя от труда объявлять мне ваше мнение о таких вещах, которые вас вовсе не касаются. «Повелитель Бургундии», — возразил Оксфорд, «я находился под твоими знаменами при Париже и имел счастье спасти тебя на Монлерийском сражении, когда ты был окружен французскими солдатами». Мы этого не забыли, сказал Герцк. А что мы помним ещё твою услугу, доказывается тем, что мы позволяем тебе так долго защищать дело этой шайки бездельников и просить об избавлении их от заслуженной ими виселицы, единственно на том лишь основании, что они были спутниками графа Оксфорда. Нет, государь. Если я прошу не лишать их жизни, то это потому, что они посланники мира, и что они не принимали никакого участия в преступлении, на которое вы гневаетесь. Герцк начал ходить по комнате неровными шагами, в сильном волнении, нахмурив свои густые брови, сжав кулаки и скрижеща зубами. Пока наконец он, по-видимому, решился и позвонил в стоящий на столе серебряный колокольчик. "Канте", спросил он у вошедшего своего царедворца. "Казнины ли эти горные бродяги?" Нет ещё, ваше высочество, но палач только ждёт, чтобы священник приготовил их к смерти. Пусть они живут, сказал Герцик. Мы выслушаем завтра, что они могут сказать в оправдании своего поступка перед нами. Канте поклонился и вышел из комнаты. Тогда, повернувшись к англичанину, Герцик сказал с невыразимым соединением величия и ласки, приняв на себя весёлый и спокойный вид: Теперь мы расплатились за все ваши одолжения, лорд Оксфорд. Вы получили жизнь за жизнь. И для вознаграждения некоторого неравенства между разменными товарами вам дано шесть жизней за одну. Теперь я больше не буду обращать внимание, если бы вы опять вздумали упрекать меня падением с лошади приман-ли-ри и хвастать вашими подвигами. Многие государи ненавидят людей, оказавших им важные услуги. Но я не из таких. Я только не люблю, чтобы мне об этом напоминали. Уф. Я почти задыхаюсь от усилья, которое я сделал над самим собой, чтобы отменить то, что я уже постановил. Эй! Эй! Кто там есть? Дайте мне пить. Вошедший оруженосец принёс большую серебряную флягу, в которой вместо вина был настой из ароматических трав. Я такого горячего темперамента сказал герцог, что врачи запрещают мне пить вино. Но ты, Оксфорд, не подлежишь этому запрещению. Ступай к твоему земляку Кальвену, генералу нашей артиллерии. Мы поручаем тебя его попечением и гостеприимству до завтрашнего дня. А завтра у нас будет много дела, потому что я ожидаю ответа от моих дижонских ослов. При том же, благодаря твоему заступничеству, должен буду выслушать этих негодяев, швейцарских посланников, как они себя велечают. Но перестанем о них думать. Ты можешь свободно говорить с Колвеном, он как и ты приверженец Ланкастеров. Но слушай, не говори ни слова о Провансе, даже и во сне. Канте! Отведи этого английского вельможу в палатку Колвена. Ваше высочество, отвечал Канте. Я уже оставил сына этого господина у генерала Колвена. Как Сын твой, Оксфорд, он здесь, с тобой. Что же ты мне об этом ничего не сказал? Достойный ли он потомок вашего древнего рода? Я горжусь тем, что могу полагать так, государь. Он был верным товарищем в всех моих странствиях и опасностях. Счастливый смертный, произнёс Герцекс с вздохом. У тебя есть сын, Оксфорд, который делит с тобой нищету и злополучие. У меня нет никого. С кем бы я мог разделить моё величие, и кто бы мог быть его наследником? Вы имеете дочь, государь, отвечал Двер. И нужно надеяться, что она выйдет замуж за какого-нибудь могущественного принца, который будет подпорой вашего высочества. Никогда. Клянусь Святым Георгием, никогда, отвечал герцог решительно и отрывисто. Я не хочу иметь зятя который через супружество с дочерью будет добиваться короны отца её. Оксфорд. Я говорил с тобой откровеннее, чем я привык. Но есть люди, которых я считаю достойными доверенности, и ты у меня в числе их. Сэр Джон Девер. Английский вельможа поклонился и хотел было идти, как в это самое время Герцэг опять его кликнул. Ещё одно слово, Оксфорд. Уступка Прованса Неудовлетворительно. Рене и Маргарита должны отречься от этого пылкого повесы Феррандо де Вадемона, который бунтует против меня в Латаринге, объявляя притязания свои на неё по правам, перешедшим к нему от матери его и Аланды. Государь, сказал Оксфорд. Феррант, внук короля Рене, племянник королевы Маргариты, однако Однако, клянусь святым Георгием, нужно, чтобы права, которые он присваивает себе на лотарингию, были решительно отвергнуты. Ты говоришь мне о родственной любви, а сам возбуждаешь меня к войне с моим Шурином». «Лучший предлог для Рене покинуть своего внука», — отвечал Оксфорд, — «состоит в том, что он совершенно не в состоянии поддерживать его и помогать ему». «Я сообщу ему предлагаемое вашей светлостью условие. Как оно не жестоко». Сказав это, он вышел из Герцхского шатра.